48. Контакт и ритм связи и работы не прерываются никакими выходками. Только так можно надеяться на победу, и именно тем, что может нарушить общение. Надо понять приходимость своих недостатков и неприходимость связи с Высшим. Как можно надеяться на полную победу, если кто-то или что-то, влекущее вниз, будет столь сильно, что прервет притяжение кверху? Помыслим о непреложности ритма. Может ли солнце нарушить путь свой или земля движение свое? Нерушим ритм космический. Убительно всякое отклонение от него и нарушение. И как бы не уявляли себя оболочки, поверх их уявлений лежит путь высший. Конечно, спотыкание мешает, а также вибрации проводников на низшую ноту, ибо осложняют карму и усиливают их, но для преодоления чего-то через это что-то надо пройти. И, имея собственность, можно не заслужить порицание в привязанности к вещам, а также не имея ничего быть порицаемым за рабство вещей. Так же и с поступками, ибо не в поступке дело но в рабстве учувствовали эмоции его сопровождающие? Можно совершить поступок, будучи свободным от его власти или же его рабом. Освобождаемся от всех видов рабства. Соломон владел всем, имел все, чего только мог пожелать, и воистину был царем, царем духа, свободным от уст того, что имел и чем владел, и чем пользовался. Сущность свободы заключается во власти над всем и чем бы то ни было, что было, и есть или будет на одном из трех планов или на всех трех вместе. Свобода духа ⁇ есть свобода духа от власти всех трех. Можно жить на всех и во всех, и все же быть свободным от них и властвовать над ними. Потому вихри движения в каждом из них не будем почитать за реальность. Скала вечного основания возвышается над ними, и не может быть ими ни затронуто, ни поколеблена, Не имеет власти приходящие над вечным, разве только если человек в ослеплении своем примет приходящее за вечное, и на нем, на приходящем, будет строить дом свой, первому вихрь на разрушение. Из низших сфер сознание убирается, даже соприкасаясь с ними. Быть в мире, но быть не от мира сего. Или царство трех, значит поднять сознание выше трех и прочно обосновать его на утесе вечности. Так все, и хорошее, и плохое, и слабости, и достоинства, и падение, и подъемы, все служит сознанию, устремленному неприложно, и все дает опыт, столь нужный для продвижения. Нельзя преодолеть материю, не погрузившись в нее. Нельзя освободиться от цепей плоти, не испытав их тягости и власти.